Он шёл всю ночь быстрым пружинистым шагом. От такой ходьбы кто угодно бы выбился из сил, но для туарега она была неотъемлемой частью его жизни. Рассвет застал его на вершине холма, возвышающегося над долиной, где тысячи лет назад, вероятно, текла речка. Кочевникам было известно, что в этой долине достаточно выкопать полметра земли, чтобы в отанкор набралась вода, которой хватило бы пить верблюдам. Поэтому сюда в обязательном порядке заворачивали караваны, направлявшиеся с юга в крупный оазис Эль-Акаб. Гашелю удалось разглядеть три лагеря, расположившиеся вдоль русла С рассветом в них снова начали раздувать костры и собирать по сучьямся по склонам верблюда, готовясь двинуться дальше. Оставаясь незамеченным, он внимательно понаблюдал за обитателями лагерей, пока окончательно не убедился в том, что среди них нет солдат, и только тогда отважился спуститься и остановился перед самой большой хаимой, встретившейся ему на пути. который четверо мужчин прихлёбывали утренний чай. Метулем, метулем. Ассаламу алейкум, дружно послышалось в ответ. Присаживайся и выпей с нами чаю, галеты. Он поблагодарил за галеты, сыр, порядком подпорченный, но зато твёрдый и вкусный, и за сочные финики, поглощаемые вместе с чаем, жирным, сладким. с большим количеством сахара, который согрел его тело, изгоняя из него предрассветный холод. Тот, кто, судя по всему, был старшим группы, бедуин с редкой бородкой и хитринкой в глазах, не сводивший с газеля глаз, спросил без всякого выражения в голосе: "Ты газель? Газель шаях из кель Тальгимуса?" И когда туарек-мальчике внул добавил: "Тебя ищут". Я знаю. Ты что, убил губернатора? Нет. Все посмотрели на него с интересом и даже перестали жевать, вероятно, пытаясь определить, правду он говорит или нет. Наконец, бедуин, как ни в чём не бывало, добавил: "Тебе что-нибудь нужно? Четыре мехори, вода и еда". Он вытащил из красного кожаного мешочка, висевшего у него на шее, часы и перстень и показал: "Я расплачусь вот этим". Худой старик с длинными и тонкими пальцами, махареро, взял перстень и рассмотрел его с видом человека знающего в этом деле толк, в то время как первый с редкой бородкой в свою очередь обследовал увесистые часы. Наконец, ремесленник передал драгоценность старшему. Он стоит по меньшей мере 10 верблюдов, заверил он. Камень хороший. Тот кивнул, оставил перстень себе и протянул руку, отдавая обратно часы. Бери всё, что тебе нужно, в обмен на кольцо. И он улыбнулся. А вот это ещё может тебе пригодиться. Я не умею этим пользоваться. Я тоже. Но когда захочешь это продать, тебе хорошо заплатят. Это золото. За твою голову предлагают деньги, сообщил Махареру без особого выражения. Много денег. Тебе известно, что кто-то хочет их получить. Не из наших, уточнил самый молодой из бедуинов, взиравший на туарега с явным восхищением. Тебе нужна помощь? Я могу поехать с тобой. Старшему, вероятно, его отцу, это не понравилось, и он его осадил. Помощь ему не нужна. Достаточно будет твоего молчания. Он сделал паузу. Нам не следует в это вмешиваться. Военные рвут и мечут, а нам и так хватает с ними хлопот. Он повернулся к Гаселю. "Сожалею, но я должен оберегать своих". Гасель со вздохом хмыкнул. "Понимаю. Ты уже сделал достаточно, продав мне своих верблюдов". Он с симпатией посмотрел на паренька. "Твой отец прав. Мне не нужна помощь, только молчание. Юноша слегка склонил голову, словно благодаря его за снисходительность и поднялся. Я выберу тебе лучших верблюдов и всё, что требуется, а также наполню твои гербы. Он удалился быстрым шагом, оставшиеся проводили его взглядом. Старший несомненно им гордился. Он смело отважен, Его восхищает с твоими подвигами, пояснил мужчина. Ты скоро станешь самым знаменитым человеком в пустыне. И я этого не ищу, убеждённо сказал госель. Я всего на всём желаю спокойно жить со своей семьёй. Он сделал паузу. И чтобы выполнялись наши законы, Ты уже больше никогда не сможешь жить спокойно со своей семьёй, заметил Махареру. Тебе придётся покинуть страну. Есть одна граница южнее пустых земель Тигдабры, всегда добры, сообщил старший. И другая на востоке, в трёх днях пути от гор Хуэйлы. Он отрицательно покачал головой. Те, что на западе находятся далеко, очень далеко. Я так ни разу и не добрался до них. А на севере располагаются города и море. Туда я тоже никогда не ездил. Как я узнаю, что пересёк границу и нахожусь в безопасности, поинтересовался Гасель. Остальные переглянулись, не зная ответа. Вот кто до сего момента не проронил ни слова, негр Акли, сын рабов, пожал плечами. Никто точно не знает. Никто, повторил он убеждённо. В прошлом году я спустился с одним караваном до Нигера, и не ни по пути туда ни обратно мы не знали, в какой стране находимся. Сколько времени вы добирались до реки? Негр обдумывал ответ, напрягая память, наконец, не вполне уверенно предположил: месяц. Он пощёлкал языком, словно пытаясь отогнать неприятные мысли, а возвращались почти в два раза дольше. Наступила засуха, колодцы иссякли, и вдобавок нам пришлось проделать значительный крюк, чтобы обогнуть Тигдабру. Когда я был ребёнком, Можно было встретить хорошие колодцы в саванне на много дней раньше, чем доберёшься до реки. Сейчас её берегам угрожают пески, колодцы засыпало, и последние следы растительности исчезли. Равнины, на которых раньше пася скот пиулов, ныне не годятся даже для самых голодных верблюдов а от населённых оазисов, которые раньше были местом отдыха. не осталось даже воспоминаний. Он снова пощёлкал языком. А ведь я не стар, уточнил он. Нет, я не стар. Эта пустыня наступает слишком быстро. Меня не волнует, что пустыня наступает и поглощает другие земли, заметил Гасель. Мне и здесь хорошо. Меня беспокоит то, что даже пустыня уже недостаточно велика, чтобы нам позволили жить спокойно. Чем больше она растёт, тем лучше. Может быть, тогда они когда-нибудь про нас забудут. Не забудут, убеждённо сказал Махареру. Они нашли нефть. А нефть это то, что больше всего интересует Руми. О, я-то знаю, потому что 2 года проработал в столице, а там все разговоры так или иначе вертятся вокруг нефти. Гошель посмотрел на старика с новым интересом. Махареро, как и всех ремесленников, взять хоть тех, что работают с серебром и золотом, как этот, либо с кожей, или ремнём, то ареги считали низшей кастой. находящиеся на полдороге между имахагом и ингадом, то есть в ассалам, а иногда даже между ингадом и рабом акли. Однако, отводя им такое место, твариги признавали, что махареро составляли, возможно, самый культурный класс всей социальной системы, поскольку многие из них умели читать и писать, а некоторые побывали за пределами пустыни. Однажды я был в одном городе, сказал он наконец. Но это был очень маленький город, и тогда ещё командовали французы. Сильно всё изменилось с тех пор. Сильно, подтвердил Махареру. В то время с одной стороны были французы, с другой мы. А сейчас брат дерётся с братом. И одни хотят одного, а другие другого. Он озабоченно покачал головой. А когда французы ушли, территории разделили границами, проведя линию на карте. И в результате одно и то же племя, да что там, одна семья может принадлежать двум странам. Если в правительстве коммунисты, коммунистической Если в правительстве фашисты, фашистской, если правит король, монархической. Он остановился и внимательно посмотрел на собеседника, а потом спросил: Тебе известно, что значит быть коммунистом? Гасель уверенно ответил: Никогда о них не слышал. Это что, секта? Что-то вроде этого, но не религиозная. Всего лишь политическое. Политическое? недоуменно переспросил он. Они утверждают, что все люди должны быть равны, с одинаковыми обязанностями и правами, а богатство распределяться между всеми. Требуют, чтобы были равны сообразительный и глупый, и махак и раб, трудолюбивый и ленивый, воинственный и трусливый. Гасель не сдержал возгласа удивления. Они сошли с ума. Если Аллах сотворил нас разными, почему же они хотят, чтобы мы были одинаковыми? Он фыркнул. Зачем я тогда родился туарегом? Это намного сложнее, заметил старик. Представляю себе, согласился Гасель. Это должно быть намного, намного сложнее, поскольку подобную глупость даже нечего и обсуждать. Он сделал паузу, словно закрывая тему, и спросил: "Ты когда-нибудь слышал об Абдулле Эль-Кибире?" "Мы все о нём слышали", вмешался старший из бедуинов, опередив Махареру. Это он изгнал французов и правил в первые годы. А что он за человек? Он человек справедливый, ответил тот. Блезорукий, но справедливый. Почему блезорукий? Если кто-то доверяет другим до такой степени, что у него отбирают власть и сажают в тюрьму, значит, он не видит дальше собственного носа. Госсель повернулся к старику. Он из тех, кто утверждает, что мы все должны быть равны? Как они называются? Коммунист? спросил Махареру. Нет. Не думаю, чтобы он был коммунистом. Говорили будто он социалист. А это ещё что такое? Что-то другое. Похожее. Да я сам толком не знаю. В поисках разъяснения Гасель обвёл взглядом лица остальных. Все пожимали плечами, показывая, что не знают. Он тоже пожал плечами, решив, что подобные расспросы никуда его не приведут. Мне надо ехать, только и сказал он, решительно вставая. Ас-саляму алейкум. Ас-саляму алейкум. Он направился к тому месту, где на его верблюдах заканчивали закреплять поклажу. Окинув их опытным взглядом, удостоверился, что всё в порядке, сел на самого резвого из них и прежде чем заставить животное подняться, вынул ворох банкнот и протянул парнишке. Недостающие половины найдёшь в пещере ущелья Таталет в половине дня пути. Знаешь её? Знаю, ответил тот. Ты спрятал там губернатора рядом с деньгами, сказал он. Через неделю, когда будешь проезжать здесь на обратном пути из ЛАБака, освободи его. Положись на меня. Спасибо. И запомни: через неделю. Не раньше. Не волнуйся. Да прибудет с тобой Аллах. Туарек ткнул пяткой в шею Мехари, тот поднялся, остальные последовали за ним и не спеша удалились, исчезнув из виду за каменной г rideой. Только после этого юноша вернулся на своё место у входа в хайму. Его отец улыбнулся. Не переживай за него. сказал он. Он туарег. А на свете нет такого человека, который способен поймать туарега-одиночку в пустыне.